Глава 5. Международный финансовый кризис. Я возглавил ФРС в феврале 2006 года, и мне досталась незавидная участь занять место легендарного Гринспена. К тому моменту я уже четыре года был членом Совета директоров Федерального резерва, а перед этим провел больше 20 лет в мире университетской науки. Начинал в Стэнфордской высшей школе бизнеса в 1979 году, а шесть лет спустя переехал в Принстон, где мы с женой Анной воспитали двоих детей. Я плодотворно работал в качестве исследователя и преподавателя, сосредоточившись на денежно-кредитной политике, финансовых рынках и экономической истории. Моя работа по Великой депрессии поддержала развивающийся консенсус о том, что экономический крах 1930-х годов произошел из-за некорректного применения международного золотого стандарта, и глобального финансового кризиса, который власти не смогли сдержать. В начале 2002 года меня пригласили на собеседование с президентом Джорджем Бушем на ту самую должность члена Совета управляющих ФРС. Эта работа оказалась мне идеальной возможностью применить на практике знания, полученные в процессе моих научных изысканий. Я дал свое согласие, а Сенат безоговорочно утвердил мою кандидатуру. И в августе я начал свою карьеру разработчика политической стратегии. Обстановка ФРС была стимулирующей и дружеской. Там, кстати, работали некоторые из моих бывших аспирантов. Я присоединился к дебатам о риске дефляции и поддержал снижение ставок и перспективные рекомендации в 2003 году. А также публично высказывался по важным для меня вопросам. В том числе ратовал за то, чтобы Федеральный резерв вел числовой целевой показатель инфляции в качестве шага к более эффективному и прозрачному формированию политики. В июне 2005 я на 7 месяцев перешел в Белый дом, возглавив Совет экономических консультантов при президенте Буше. Это была увлекательная, но крайне напряженная работа. Нам с коллегами приходилось молниеносно повышать свою экспертность по широкому кругу вопросов от здравоохранения до иммиграции. Когда на Новый Орлеан обрушился ураган Катрина, самый разрушительный ураган в истории США, который произошел в конце августа 2005 года, примечание редакции. Мы работали над такими проблемами, как изменения в маршрутах поставок бензина, чтобы обеспечить пострадавший регион топливом. Я часто информировал президента и вице-президента об экономике, налаживая в процессе личные отношения с ними. И они пригодились мне во время финансового кризиса. Несомненно, именно мои отношения с Бушем-младшим стали важной причиной, по которой он, занимая пост президента, выдвинул меня в качестве преемника Гринспина. Сенат вновь проголосовал «за» единогласно. Я обещал продолжить политику маэстро и планировал, по крайней мере, на начальном этапе выполнить это обещание. Мне удалось застать долгое последовательное повышение ставок на четверть пункта, начатое при Гринспине в 2004 году. И я закончил его в июне 2006. -го. К тому времени экономика, казалось, наконец-то полностью восстановилась после рецессии 2001 -го года и последовавшего за ней безработного восстановления. Уровень безработицы с осени 2006 до весны 2007 -го года колебался в районе 4,5%. Умеренный рост базовой инфляции положил конец опасениям по поводу дефляции. И, казалось, нам удалась еще одна мягкая посадка. Когда я вступал в новую должность, самой большой неопределенностью были рынки недвижимости и ипотеки. Длительный процесс повышения учетной ставки, вероятно, способствовал падению цен на жилье. Оно началось летом 2006 года, вскоре после того, как я занял пост председателя. И продолжалось, хотя ставки по ипотечным кредитам выросли несущественно, даже когда комитет ФРС ужесточил политику. Как говорилось в книге Майкла Льюиса «Игра на понижение» и ее экранизации, к этому времени некоторые участники финансового рынка стали воспринимать бум жилищного строительства и ипотек со все возрастающим скепсисом, а новые производные финансовые инструменты, привязанные к стоимости ненадежных ипотек, облегчили им отслеживание ставки против рынка субстандартных кредитов. В любом случае в то время комитет внимательно следил за событиями на рынке. Нас особенно беспокоил рост просрочек по платежам среди ипотечных заемщиков с низким уровнем дохода и связанное с этим увеличение числа обращений по взысканию. Мы надеялись на относительно благополучный исход, если и эти условия оказались крайне важными. Снижение цен продолжится умеренными темпами, а просрочки и неуплаты по субстандартным ипотекам, они составляли относительно небольшую долю жилищного кредитования да и кредитование в целом, не затронут более широкие финансовые рынки. В марте 2007 года, выступая в Конгрессе, я сказал, «Судя по имеющейся у ФРС информации, проблемы субстандартного кредитования, скорее всего, удастся сдержать». Это было скорее выражением надежды, чем прогнозом. И в то время эта оценка казалась оправданной. Если прекратить повышение ставок в середине 2006 года, несмотря на возражения некоторых ястребов комитета, то мы сможем избежать чрезмерного ужесточения. Так я считал. И в случае умеренной инфляции, которая ожидалась, смягчение политики должно было дать экономике необходимую передышку и в итоге преодолеть последствия спада активности на рынке недвижимости. Действительно, хотя цены на жилье продолжали падать, экономика укреплялась, демонстрируя рост примерно на 2,5% в год – три оставшихся квартала 2007 года. Наш сдержанный оптимизм не был попыткой проигнорировать ситуацию на рынке недвижимости и ипотек. На публичных форумах я выступал за целенаправленный подход. При поддержке надзорных органов банки и другие организации должны суметь устранить существующие проблемы. Я утверждал, что во многих случаях кредиторам не стоит обращать взыскание на просрочивших платежи заемщиков. Лучше пересмотреть условия договора, снизить ежемесячные платежи и не лишать людей жилья. Модификации кредитов, безусловно, были выгодны и заемщикам. Но банки и экономика в целом также должны были выиграть от этого решения. Ведь дома, на которые обращено взыскание, часто пустуют, ветшают и теряют в цене. Демпингуют цены на недвижимость во всем районе. Также ФРС призывала подконтрольные ей банки сотрудничать с программой добровольной модификации кредитов Hope now, надежды сейчас, примечание переводчика. Ее возглавили министр финансов при президенте Буши Хэнк Полсон и министр жилищного строительства и городского развития Альфонсо Джексон. Федеральные резервные банки организовали местные мероприятия по продвижению и облегчению модификации займов. Но эти действия не принесли особой пользы. На словах банкиры выражали готовность участвовать в программе, но на деле с недоверием отнеслись к идее гипотетической пользы этих мероприятий для себя. Особенно учитывая, что это могло подтолкнуть некоторых заемщиков, не являющихся должниками, к стратегическому дефолту, сознательному отказу от платежей в надежде получить лучшие условия. Кроме того, многие ипотечные кредиты, превращенные в сложные ценные бумаги, по закону не могли быть пересмотрены без разрешения инвесторов, разбросанных по всему миру. А обслуживающие организации по ипотечным кредитам, фирмы или подразделения банков, осуществляющих модификацию займов, оказались совершенно не готовы к резко увеличившемуся числу модификаций или просрочек. Именно эта проблема стала причиной всех последующих попыток навести порядок в ипотечной сфере. Большая финансовая паника Таким образом, в 2006 и 2007 годы ФРС работала по двум направлениям. Использовала денежно-кредитную политику, поддерживая здоровую экономику и применяла инструменты регулирования, включая воздействие убеждения, решая проблемы с ипотеками. Но летом 2007-го уже нельзя было отрицать, что проблема субстандартных жилищных кредитов угрожает финансовой системе в целом. В августе 2007 французский банк BNP Paribas сделал неожиданное заявление. Они приняли решение прекратить выкуп средств инвесторов из трех своих фондов, владеющих ценными бумагами, обеспеченными американскими субстандартными ипотечными кредитами. Как сообщило руководство BNP Paribas, в текущих рыночных условиях данные бумаги не имеют ценности. Другими словами, к лету 2007 года инвесторы перестали доверять субстандартным ипотечным бумагам полностью, не желая покупать их вне зависимости от цены. Это объявление многие восприняли как тревожный сигнал, вызвав волну панических продаж по всему миру. Почему инвесторы вдруг так перепугались? В те годы, когда цены на жилье только росли, все считали субстандартное кредитование низкорискованным. «Если заемщики не смогут внести ежемесячный платеж», — рассуждали они, — «то жилье просто-напросто продается и ипотечный кредит гасится». Это само по себе выгодно кредитору, не говоря уже о дополнительной прибыли в виде прироста капитала. Прирост капитала — это положительная разница между суммой, полученной при реализации актива и вложенной суммой при его покупке, Примечание научной редакции. Все довольны, и эта стратегия перестала работать, когда цены на жилье начали падать. Когда цены стали снижаться, пользователи субстандартных кредитов, которые оказались не в состоянии выплачивать займы, столкнулись с угрозой дефолта и выселения. А кредиторы и инвесторы остались с ипотечными кредитами и сомнительной возможностью получить свои деньги назад, не говоря уже о прибыли. В то время доля субстандартных кредитов с плавающими процентными ставками в США составляла менее 8% от общей цифры ипотек, но именно они оказались сильнее всего подвержены повышению ставок ФРС в 2004-2006 годах. В начале 2007 года Федеральный резерв произвел расчеты, и те показали, что немедленный дефолт по каждой субстандартной ипотеке, как с плавающими, так и с фиксированными ставками, а это уже 13% всех ипотечных кредитов, нанесет кредиторам и инвесторам убытки. И их совокупность будет меньше, чем потери от одного неудачного дня на мировых фондовых рынках. Остальные же ипотечные кредиты, включая выданные заемщикам с высоким кредитным рейтингом, И так называемые alt a кредиты Ипотека alt a Alternative A-Paper разновидность американского ипотечного кредита, которая по ряду причин считается более рискованным, чем A-Paper или стандартная ипотека. Но менее рискованной, чем субстандартная ипотека, самая рискованная категория ипотек примечание переводчика. Выданные заемщикам со средним рейтингом. В 2007 году по-прежнему демонстрировали хорошие показатели. Более того, банки, судя по всему, находились в хорошей финансовой форме. За последние два с половиной года только один из них потерпел крах, и то будучи застрахованным федеральным правительством. Также у банков не было проблем с привлечением депозитов и другого краткосрочного финансирования. Один крах за два с половиной года явно контрастирует, например, с более чем ста банкротствами депозитных учреждений в год в 1984-1992 годы во время кризиса судно-сберегательной отрасли и сжатия кредита, примечания автора. Имея, как тогда казалось, достаточный уровень капитала, по крайней мере, в соответствии с регулятивными нормами того времени, кредитные учреждения были уверены в своей способности покрыть ожидаемые убытки по ипотеке. Эти соображения послужили мотивом для моего мартовского комментария, скорее всего, удастся сдержать. Но этот оптимизм оказался напрасным. Хотя фактические и предполагаемые убытки и нельзя назвать крупными, Фиаско с субстандартными кредитами нанес огромный ущерб, поскольку спровоцировал, пусть и в непривычном обличии, старомодную финансовую панику. Она только началась с субстандартных ипотечных кредитов, а затем переросла в потерю доверия практически ко всем формам кредитования населения и бизнеса, что едва не привело к краху финансовой системы, а вместе с ней и экономики. Будучи экономическим историком, я знал о финансовых паниках, проявляющихся еще сотни, а то и тысячи лет тому назад. Римский император Тиберии остановил кризис в 1933 году нашей эры, предложив беспроцентные кредиты. В своем большинстве паника развивается по одному и тому же сценарию. Как правило, старт происходит после периода, когда банки или другие финансовые учреждения существенно расширили свои спекулятивные займы или инвестиции, финансируемые в основном за счет выпуска долговых обязательств, особенно краткосрочных. Некоторое время все идет хорошо, поскольку оптимизм заемщиков и кредиторов подпитывает кредитный бум. Могут даже пойти разговоры о новой эре, об отмене старых правил и появлении ранее неизвестных. Порой оптимизм оказывается оправданным, Но иногда плохие новости об определенных инвестициях, возможно, правдивые, хотя к панике приводили и ложные слухи, внезапно меняют отношение инвесторов. Начинается массовый исход. Наиболее склонны к бегству те, кто предоставляет краткосрочные займы финансовым учреждениям. Они способны легко изъять свои средства и мало что теряют при этом. Подобно зрителям в переполненном театре, когда раздается крик «пожар», Вне зависимости от того, правда это или нет, каждый хочет одним из первых выскочить за дверь, хотя для группы безопаснее всего покидать помещение организованное. Набег на краткосрочные долговые обязательства ключевых финансовых учреждений, в свою очередь, лишает их возможности финансировать свои инвестиции, которые, как правило, можно назвать долгосрочными и неликвидными. Их нелегко быстро продать по полной стоимости. А значит, кредиторам останется только продать свои активы, как хорошие, так и не очень, по любой цене. Всеобщая спешка, срочная распродажа, приведет к резкому падению цен на активы, в свою очередь толкая учреждения к банкротству и усиливая панику. Нечего и говорить о новых кредитах во время паники. Зачем выдавать их, если старые можно купить по бросовым ценам? Все это в совокупности подрывает экономику в целом. Как мы уже видели, разрушительные финансовые паники в XIX веке побудили Конгресс создать федеральную резервную систему, а волны банкротств банков значительно усугубили Великую депрессию. Но летом 2007 года казалось, будто само явление финансовой паники осталось в учебниках по экономической истории, по крайней мере для Соединенных Штатов. Кризисы в Мексике, Юго-Восточной Азии и России в 1990-х были по сути паникой, вызванной выводом инвесторами краткосрочного финансирования. Но многие экономисты объясняли это тем, что речь идет о странах с формирующимся рынком и неразвитой и слабо регулируемой финансовой системой. Кризисы 1980-х и 1990-х в Японии и скандинавских странах также часто списывались на результат факторов, характерных для этих стран. Примечание автора. Создание Конгрессом в 1933 году Федеральной корпорации по страхованию депозитов в значительной степени положило конец массовому выводу средств из банков со стороны рядовых вкладчиков. Теперь они знали, что будут защищены, даже если их банк потерпит крах. И в течение семи с лишним десятилетий, последовавших за этой и другой реформами нового курса и названных финансовым историком Гэри Гортон «Периодом спокойствия», В американских финансах происходили многочисленные финансовые потрясения, включая зарубежные кризисы и крах судносберегательной отрасли. Но крупных паник и внутренних потрясений, серьезно угрожавших экономике, не случалось. И за этот долгий период появились новые комплексные уязвимости, заложившие основу для мирового финансового кризиса беспрецедентного масштаба. Среди наиболее важных из них – стремительный рост теневого банкинга – оптового финансирования и секьюритизации, теневой банкинг и оптовое финансирование. Теневой банкинг – это сеть небанковских финансовых институтов и рынков, развивающихся в США параллельно с традиционной коммерческой банковской системой. В совокупности они предоставляли многие из тех же услуг, что и сами банки, включая кредитование бизнеса и домохозяйств, и создание ликвидных краткосрочных активов для инвесторов. В годы, предшествовавшие кризису, теневая банковская система включала в себя разнообразную группу слаборегулируемых фирм. Например, ипотечные компании и компании потребительского кредитования, предоставляющие займы в основном домохозяйством. А также такие учреждения, как инвестиционные банки и хедж-фонды, которые работали в основном на рынках ценных бумаг. Другой ключевой компонент теневой банковской системы взаимные фонды денежного рынка. Инвестировали в относительно безопасные краткосрочные активы и обещали своим акционерам ликвидность по требованию, обеспечивая близкую замену банковским депозитам. Теневые банки не только конкурировали с традиционными, но и дополняли их. Многие крупные финансовые организации сами владели теневыми фирмами ипотечными брокерами или дилерами по ценным бумагам, или спонсировали теневую банковскую деятельность, такую как различные забалансовые инвестиционные механизмы. Все поставщики кредитов нуждаются в источниках финансирования, и теневые банки не исключение. Застрахованные федеральным правительством депозиты доступны только коммерческим банкам и сберегательным ассоциациям а потому теневые фирмы обычно полагаются на различные виды незастрахованного краткосрочного вливания. Оно также известно под общим названием оптового финансирования. Это помогает отличить его от розничного. Например, от вкладов физических лиц в коммерческих банках. Важными примерами оптового финансирования выступают коммерческие бумаги и соглашения об обратной покупке, или сокращенно репо. Коммерческие бумаги – очень старая форма финансирования бизнеса, представляют собой вид краткосрочного долга. Он традиционно используется нефинансовыми компаниями для субсидирования материально-производственных запасов или других краткосрочных потребностей. Исторически коммерческие бумаги обычно были необеспеченными, то есть представляли собой общее обязательство компании-заемщика, не подкрепленное конкретным залогом и могли быть потеряны в случае банкротства заемщика. Однако в предкризисные годы находились финансовые институты, использующие коммерческие бумаги для финансирования так называемых компаний специального назначения. В российской практике специализированное финансовое общество, СФО, примечание переводчика. Это структуры, созданные только для хранения различных кредитов и ценных бумаг, Компании специального назначения, юридически обособленные от банков или других финансовых учреждений, которые их создали, стали важным средством хранения и финансирования активов в теневой банковской системе. В случае дефолта кредиторы не имели права требовать возмещения убытков от учреждения, создавшего такой механизм. Вместо этого они получали долю в активах этого механизма. Такое стало возможным благодаря правилам, регулирующим деятельность специализированных компаний. В свою очередь бумаги, выпущенные для финансирования механизмов специального назначения, стали называть «коммерческими бумагами, обеспеченными активами». Именно они, отражая рост числа компаний специального назначения, стремительно росли до кризиса и к лету 2007 года достигли показателя примерно в 1,2 триллиона долларов. Соглашение Репо Второй основной вид оптового финансирования представляют собой краткосрочные, часто однодневные, обеспеченные залогом кредиты. На практике сделки Репо юридически нельзя классифицировать как кредиты. В типичной сделке Репо организация, нуждающаяся в средствах, например, хедж-фонд или брокер-дилер, продает ценную бумагу, например, гособлигацию, поставщику средств, например, взаимному фонду денежного рынка. По договору продавец ценной бумаги покупает ее на следующий день по несколько более высокой цене. Отсюда и название — соглашение об обратной покупке. С экономической точки зрения такое соглашение эквивалентно однодневному займу под залог. Примечание автора. Каждое соглашение репо защищалось определенным залогом в виде финансового актива, предоставленного заемщикам. Если он не мог погасить кредит, обеспечение переходило к кредитору без формального процесса банкротства. Гарантийная сумма, требуемая для заключения сделок РИПО, зависела от степени риска и рыночной стоимости залогового актива. Например, за каждый доллар гособлигаций США, высоконадежных и ликвидных, выставленных в качестве обеспечения, заемщик получал кредит в 99 центов в то время как за доллар субстандартных ипотечных кредитов всего 60 центов. В этом примере стрижка, разница между их рыночной стоимостью и суммой, которую можно под них занять, примечание автора. По казначейским ценным бумагам составила 1%, а по субстандартным ипотечным 40%. Обычно она зависела от состояния рынка, В условиях нестабильности рискованные или неликвидные залоги принимались кредиторами только с большой стрижкой, а то и не принимались вовсе. Используя оптовые долгосрочные, такие как корпоративные долговые обязательства и акции, источники финансирования, теневая система выполняла стандартные банковские функции, такие как выдача новых кредитов, хранение существующих, а также их объединение для продажи другим инвесторам. Все те же действия распространялись и на ценные бумаги. В итоге, к моменту финансового кризиса, теневой банковский сектор предоставил американским компаниям и домохозяйствам больше кредитов, чем традиционный. Почему теневые банки расширялись и процветали в десятилетия, предшествовавшие кризису? Несмотря на то, что были неспособны использовать депозиты, застрахованные федеральным правительством. Зато у них было другое неоспоримое преимущество. Условия американской системы регулирования в тот момент позволяли учреждениям, составляющим теневую банковскую систему, избежать многих норм, обязательных для традиционных коммерческих банков, к примеру, минимальных требований к капиталу и ограничений деятельности. Мягкое регулирование обеспечивало теневым организациям большую гибкость и инновационный подход». В частности, они могли предлагать новые продукты и имели крайне незначительное ограничение на заимствование риски. Таким образом, инвестиции, слишком рискованные для традиционных банков, часто переходили в теневой сектор, выходящий из-под контроля банковских регуляторов. Большинство теневых банков находится под надзором Комиссии по ценным бумагам и биржам, если вообще регулируется на федеральном уровне роль которой исторически заключалась в защите инвесторов от дезинформации и мошенничества, а также в обеспечении целостности рынка, например, путем предотвращения инсайдерской торговли, а не в контроле за использованием «левериджа» или рискованными действиями регулируемых фирм. Тем временем банковские регуляторы, включая ФРС, в большей степени сосредоточены на безопасности и надежности компаний, например, требуя, чтобы банки обладали капиталом, соизмеримым с рисками, которые они принимают. Примечание автора. И хотя теневой банковский сектор не страховался государством, опора на оптовое финансирование скорее способствовала его быстрому росту, чем сдерживала его. Поставщикам оптового финансирования, таким как взаимные фонды денежного рынка, пенсионные фонды, страховые компании и финансовые директора корпораций, нравились потенциально большие доходы и более низкие операционные издержки, связанные с размещением средств на оптовых рынках. Государственное страхование депозитов в любом случае покрывало сравнительно небольшое количество средств по каждому счету. В то время как большая часть оптового финансирования, например, кредиты Репо, полностью обеспечивались конкретным залогом. Оптовые кредиторы могли быть уверены, что не потеряют деньги. Даже если заемщик, допустим, инвестиционный банк или хедж-фонд потерпит крах, кредитор забирает залог, ничем не рискуя. И действительно, многие коммерческие банки также стали полагаться на оптовое финансирование, наряду с розничными депозитами. В конце 2006 года, накануне кризиса, объем застрахованных государством банковских депозитов в США составлял 4,1 триллиона долларов, А объем незастрахованного оптового финансирования финансовых учреждений 5,6 триллиона долларов. Использование оптового финансирования позволило финансовым компаниям увеличить объемы кредитования и инвестиций, но в то же время сделало их более уязвимыми для банкротства. Одним словом, стремительно растущая теневая банковская система в целом функционировала так же, как и любая другая. Привлекала краткосрочные средства инвесторов предоставляла их кредит домохозяйствам фирмам и либо продавала эти займы инвесторам, либо держала их в своих собственных портфелях. Многие теневые банки также активно занимались хеджированием или спекуляциями на финансовых рынках. Свобода от традиционного режима регулирования, включая надзор со стороны Федеральной резервной системы и других органов, дала теневому банковскому сектору широкие возможности, в том числе способность принимать на себя большие риски иметь меньше капитал. И что особенно важно, теневые банки сыграли большую роль в разработке и продаже экзотических ипотечных кредитов, а те, в свою очередь, способствовали разжиганию финансового кризиса. Непропорционально большая доля убытков и финансовых потрясений впоследствии пришлась на этот сектор. Конечно, теоретически статус теневого банка имел свои недостатки. В первую очередь... Они не могли использовать застрахованные депозиты, а также не имели доступа к краткосрочным кредитам из дисконтного окна ФРС, которые в обычных условиях доступны только традиционным банковским организациям. Однако, когда финансовый кризис стал угрожать всей системе, теневые банки все же попали под защиту государственной сетки безопасности. Секьюритизация. Секьюритизация – объединение различных видов кредитов в сложные ценные бумаги, Концептуально отделена от теневого банкинга, но тесно связана с ним на практике, поскольку также представляет собой альтернативу традиционным банковским операциям. Мы уже видели, как создание ценных бумаг с помощью финансового инжиниринга нарушило стандарты ипотечного кредитования и способствовало возникновению жилищного пузыря. А стремительное развитие этой практики нанесло еще больше ущерб, усилив финансовую панику, поэтому остановимся на этом моменте поподробнее. Мотивы секьюритизации демонстрируют ипотечные индустрии сама по себе. Изначально кредитование недвижимости было розничным бизнесом. Сотрудник ипотечного отдела местного банка или судно-сберегательной организации знал многих потенциальных заемщиков лично или, по крайней мере, тщательно проверял каждого заявителя. Ипотека, если и выдавалась, то финансировалась за счет депозитов банка, и учет ипотечных кредитов ввелся непосредственно в бухгалтерии организации. Такая система имела ряд неоспоримых преимуществ. В ней использовалась информация о местных жителях, а поскольку банки удерживали выданные ипотеки и несли возможные убытки, то были заинтересованы в тщательной проверке потенциальных заемщиков. Но были и недостатки. Решения по кредитам принимались медленно, неэффективно, и зависели от личных симпатий кредитного специалиста. Также отсутствие диверсификации выступало проблемой, поскольку местные кредиторы оказывались уязвимы к снижению цен на недвижимость в своем регионе, а способность банка выдавать ипотеки часто зависела от наличия депозитов. Например, когда в 1980-х судно-сберегательные учреждения столкнулись с оттоком вкладчиков их способность выдавать жилищные займы снизилась. С течением времени технологический прогресс и финансовые инновации устранили некоторые недостатки традиционного кредитования. Компьютеризированная кредитная история и стандартизированный кредитный рейтинг сделали ипотечное кредитование более эффективным, высококонкурентным и менее субъективным. Национальные кредиторы, обладающие техническими преимуществами и эффектом масштаба, вытеснили многие местные банки. Важно также отметить, что банки и другие ипотечные кредиторы больше не были ограничены количеством доступных им депозитов. Принятый в 1994 году закон Ригла-Нила позволил коммерческим банкам неограниченно открывать филиалы за пределами штатов, предоставив возможность для создания действительно национальных банковских учреждений. Примечание авторы. Вместо этого они могли продавать выданные ими жилищные займы третьим лицам, в том числе спонсируемым государством предприятием Fannie Май и Freddie Mac. Fannie Mae и Фредди Mac, несмотря на то, что эти компании спонсируются государством, наделены особыми правами и обязанностями, установленными Конгрессом, До начала финансового кризиса акции обеих предприятий торговались на бирже. Стремясь создать национальный рынок ипотечного кредитования, финансируемые государством предприятия способствовали возникновению практики секьюритизации. Примечание авторы. Эти третьи стороны, в свою очередь, упаковывали жилищные займы вместе, секьюритизировали их, и либо удерживали полученные ценные бумаги в своих собственных портфелях, либо продавали их международным инвесторам. Секьюритизация позволила даже тем кредиторам, у кого не было базы депозитов или возможности привлекать оптовое финансирование, получить доступ к огромному пулу сбережений со всего мира. Новая система понравилась заемщикам и банкам, понравилась она и инвесторам. Новые ипотечные ценные бумаги можно было структурировать, чтобы снизить риск. Скажем, объединить кредиты на жилье из разных регионов страны, обеспечив тем самым защиту от регионального снижения цен на недвижимость. Ценные бумаги также можно было разделить на сегменты, называемые траншами. Причем каждый транш продавался отдельно, позволяя инвесторам, по крайней мере в теории, выбирать предпочтительные уровни риска. По мере роста популярности секьюритизации состав активов, с которыми можно было работать, расширился и включал в себя уже многие виды частных и государственных займов, а не только ипотеки, со все более сложными комбинациями и способами финансирования. Теперь транши часто объединялись в пулы и ресекуриторизировались в еще один слой сложных ценных бумаг. Теневые банки нередко играли ведущую роль в создании и распространении этих так называемых ценных бумаг, обеспеченных активами, или ABS – Asset-Backed Securities, а также держали их в собственных портфелях. Теоретически такие бумаги были разработаны, чтобы соответствовать предпочтениям различных инвесторов в отношении риска и ликвидности. Но в итоге секьютеризированные активы стали сложными и непрозрачными, и даже искушенные инвесторы не могли достоверно оценить их. Вместо этого они полагались на оценки, которые рейтинговые агентства, такие как Moody's и Standard Poor's, присваивали каждой ценной бумаге ее траншем. Однако зависимость от агентств имела свои минусы. Поскольку сами агентства получали вознаграждение от эмитентов, то имели потенциальный конфликт интересов. Кроме того, в ретроспективе стало понятно, что их оценки способности финансовых инженеров сделать хорошие ценные бумаги из плохих кредитов оказались чрезмерно оптимистичными. Тем не менее, эти недостатки до некоторых пор игнорировались, поскольку растущий объем мировых сбережений породил огромный спрос на стандартизированные, ликвидные и высокодоходные активы. И эту потребность восполнила секьюритизация, по крайней мере, так казалось на тот момент. Но она также превратила американские субстандартные ипотечные кредиты – По сути, глобальные активы во владении разных организаций. От немецких сберегательных банков до японских пенсионных фондов. Конечно, американские же инвесторы тоже не остались в стороне. Этапы паники. Все это привело к тому, что летом и осенью 2007 года ФРС и другим регулирующим органам пришлось основательно поломать голову. Их занимал вопрос – Почему относительно небольшое количество проблемных ипотечных кредитов привело к столь масштабным потрясениям в финансовой системе? И ответ лежал в области секьюритизации субстандартных ипотечных кредитов и других сомнительных кредитных продуктов и ресекьюритизации их в ценные бумаги, обеспеченные активами. Какие действия должны были предпринять инвесторы со своими сложными ценными бумагами, обеспеченными активами, когда субстандартные ипотечные кредиты начали приносить убытки. В идеальном мире они могли бы определить новую реальную стоимость активов и смириться с текущим положением вещей. Но так как ценные бумаги, обеспечивающие эти активы, были сложными, это затрудняло и удорожало определение фактических убытков и понимание количественного изменения в принципе а рейтинговые агентства к тому моменту утратили доверие инвесторов. И самым простым показался вариант выбросить эти ценные бумаги на рынок, включая скрывающиеся в них субстандартные ипотеки и остальные кредитные инструменты. В результате произошла фактическая распродажа всех частных кредитных активов, от долгов по кредиткам до автозаймов. И туда же, конечно, попали ненадежные ипотеки. Поставщики оптового финансирования были еще менее склонны доверять секьютиризированным активам. Помните, как до появления Федеральной корпорации страхования банковских вкладов держатели счетов спешили забрать свои деньги из банков, выдавших сомнительные кредиты? Так и сейчас инвесторы, предоставляющие краткосрочное финансирование, запаниковали и принялись стремительно выводить средства из компаний специального назначения инвестиционных банков и других учреждений, владеющих секьюритизированными кредитами. Например, после заявления BNP Paribas объем выпуска их коммерческих бумаг, обеспеченных активами, начал резко сокращаться, поскольку поставщики финансирования стали неохотнее продлевать кредиты. В период с августа 2007 по август 2008 года объем непогашенных коммерческих бумаг, обеспеченных активами, сократился на треть подкосив финансируемые ими компании специального назначения. Примечательно, что даже поставщики кредитов репо, которые, я напоминаю, полностью обеспечены обычно имеют очень короткий срок погашения, проявили признаки паники после августа 2007. -го. Но, как отмечают экономисты Гэри Гортон и Эндрю Мэтрик, ажиотаж на рынке репо не всегда выражался в отказе инвесторов от предоставления кредитов репо. Вместо этого кредиторы стали требовать более высокую стрижку в качестве обеспечения своих кредитов. А именно, если до кризиса стоимость определенной ценной бумаги в 1 доллар могла быть достаточным обеспечением для получения 95 центов кредита, то после того, как ситуация с репо ухудшилась, кредиторы могли предложить только 70 центов финансирования под тот же самый залог. В сложившихся условиях получить адекватное финансирование на рынках РИПО становилось все труднее. И, как это часто бывает, начавшись, паника только набирала обороты. Выйдя за пределы секьюритизированных активов, она стала оказывать давление на все крупные финансовые учреждения. С одной стороны, они были напрямую подвержены убыткам по субстандартным ипотечным кредитам и ценным бумагам, обеспеченным активами, составляющих их портфель. А с другой стороны, поджидали косвенные убытки, недооцененные как самими организациями, так и регулирующими органами. К примеру, банк мог не только напрямую владеть субстандартными кредитами, но и иметь производные инструменты, стоимость которых сложным образом зависела от показателей ипотеки. Как я уже отмечал, компании специального назначения, используемые частью организации для хранения ипотечных и других активов, с юридической точки зрения, были отдельными юридическими лицами. Однако спонсоры все равно понимали фактическое состояние дел и могли как поддерживать или компенсировать потери инвесторов, так и наоборот. И снижение цены активов, а также возросшие трудности с поиском адекватного финансирования заставили крупные финансовые институты, особенно осаждаемые спонсорами инвестиционные банки, действовать поспешно. Они принялись выбрасывать на рынок более рискованные и менее ликвидные активы за любые деньги. И поскольку никто теперь не хотел держать даже те кредиты, которые показывали достаточно неплохие показатели, автозаймы и кредитные карты, цены на активы, связанные с кредитованием рухнули, и как результат многие финансовые учреждения оказались близки к банкротству или стали неплатежеспособными. Паника то усиливалась, то ослабевала по мере того, как политики принимали соответствующие меры, а инвесторы оценивали и переоценивали риски. В марте 2008 года ФРС и Минфин объединили усилия в попытке избежать краха инвестиционного банка «Берстернс», организовав его приобретение крупным коммерческим банком «Джипи Морган Чейс». Эти действия, казалось, ненадолго успокоили лихорадку, и в течение следующих нескольких месяцев экономика и рынки демонстрировали признаки стабилизации. Но в сентябре 2008 года закипающий кризис все-таки вышел из-под контроля. Месяц начался с национализации двух огромных спонсируемых государством предприятий Фанни Мэй и Фредди Мак, оказавшихся под ударом в результате убытков в размере нескольких триллионов долларов. Это произошло из-за ипотечных кредитов, которые эти компании держали или гарантировали. В их числе, конечно, были ценные бумаги, обеспеченные субстандартными или другими низкокачественными ипотечными кредитами. А затем наступила роковая дата — 14 сентября. Инвестиционный банк Lehman Brothers объявил о банкротстве. И это запустило обвал рынка. Федеральный резерв, используя свои полномочия по экстренному кредитованию, спасла AIG, крупнейшую в мире страховую компанию, также пострадавшую от ипотечных кредитов. Банк Америки приобрел инвестиционный банк Мэрил Линч, предотвратив еще одно вероятное банкротство. А из взаимных фондов денежного рынка, которые раньше считались безопасными, хотя и не были застрахованы, начался отток средств. Эти и другие потрясения убедили инвесторов в том, что для них не существует никакого безопасного прибежища, кроме гособлигаций. Паника накалилась до бела, приблизив финансовую систему к краху. В общих чертах кризис двигался в рамках обычной последовательности классической финансовой паники. Рост рискованного кредитования, потеря доверия инвесторов к этим кредитам, отток средств из кредитных учреждений со стороны поставщиков – краткосрочного финансирования, принудительная распродажа проблемных активов, способствующая резкому падению их цен, неплатежеспособность кредиторов и заемщиков, усугубляющая нисходящую спираль. Однако в то время сложность и непрозрачность мировой финансовой системы не дали, по крайней мере, на первых порах провести аналогии между кризисом 2007-2009 годов и финансовыми паниками прошлых лет. Регуляторы ФРС и других ведомств особенно недооценили возможность массового тока оптового финансирования, поскольку считали, что обеспечение значительной его части успокоит инвесторов. Но поставщики не стремились получить залог вместо возврата средств. Им казалась нереальной быстрая продажа залоговых активов на нестабильных и неустойчивых рынках, а потому они просто хотели вернуть деньги. С точки зрения разработчиков политики ФРС, потрясения, вызванные паникой, ощущались далеко за пределами Уолл-стрит. Экономическая оживленность резко снизилась. Теперь кредиты стали недоступны, цены на активы стремительно упали, а охваченные страхом предприятия и домохозяйства прекратили тратить деньги, по возможности накапливая наличные. Масштабы и скорость краха были ошеломляющими, Конечно, падение цен на жилье и строительство, начавшееся в 2006 году, в определенной степени замедлило экономику. Равно как и растущее давление на испытывающих трудности ипотечных заемщиков, ведь в попытке избежать дефолта и лишения права выкупа они сокращали другие свои расходы. Национальное бюро экономических исследований датирует начало рецессии декабрем 2007 года, через четыре месяца после рокового заявления BNP Paribas. А эскалация паники в сентябре 2008 года и последующие месяцы стали сигналом нового этапа экономического спада. Если привести лишь один ключевой показатель, то занятость, по данным платежных ведомостей в США, росла в 2006 и начале 2007 -го года не оставалась стабильной с первых толчков кризиса субстандартных ипотек в августе 2007 вплоть до государственной поддержки Берстернс в марте 2008 -го года показатель снижался относительно умеренно до краха Лейман даже когда снижались цены на жилье и ухудшалась ситуация на ипотечных рынках зато в последние четыре месяца 2008 -го года В самую тяжелую стадию паники исчезло 2,4 миллиона рабочих мест. И уже в первой половине 2009 было потеряно еще 3,8 миллиона. В период с августа по декабрь 2008 потребительские расходы с поправкой на инфляцию сократились на 4,2% в год, а капиталовложения компании упали еще резче. Финансовый кризис усилился, заставив банки, домохозяйства и компании занять оборонительную позицию. Они опасались действовать, страшась краха всего. Весь этот круг взаимосвязи сделал последовавшую рецессию действительно великой. Реакция Федерального резерва. Кредитор последней инстанции. Федеральная резервная система реагировала на кризис по двум концептуально разным направлениям, хотя на практике они иногда пересекались. Во-первых, начиная с лета 2007 года, выступая в роли кредитора последней инстанции и борца с кризисом, мы работали над стабилизацией финансовой системы и восстанавливали нормальный поток кредитов. Во-вторых, мы пытались смягчить экономические последствия кризиса с помощью денежно-кредитной политики, Сначала путем стандартного снижения ставок, а затем с помощью более новаторских мер. Наши попытки успокоить панику и восстановить финансовую стабильность, первое направление, имели беспрецедентный для того времени масштаб и размах, отражая величину охватившего систему кризиса. А также продемонстрировали размер, сложность и глобальную взаимосвязанность, характерной для современных финансов. Однако, по сути, сегодняшняя стратегия была бы понятна сотрудникам Центрального банка и 150 лет назад. В 1873 году британский журналист и экономист Уолтер Бэджгатт в своей небольшой книге «Ломбард Стрит. Критическое исследование об организации и деятельности английского денежного рынка» дал классический рецепт для центральных банков, столкнувшихся с паникой. Чтобы положить ей конец, Бэджгот советовал свободно выдавать кредиты на ранней стадии платежеспособным фирмам с хорошим залогом по штрафной процентной ставке. Прием известный сегодня как принцип Бэджгата. Бэджгат выступал за то, чтобы банк предоставлял кредиты по высокой штрафной ставке для защиты своих золотых запасов. Это не было актуально в 2007-2009 годы, однако мы следовали этому совету, обычно устанавливая ставки кредитования выше обычных, некризисных ставок. И это стимулировало финансовые фирмы и рынки возвращаться к частным источникам финансирования, когда условия снова пришли к норме. Примечание автора. ФРС еще под руководством Гринспена после октябрьского краха на фондовом рынке 1987 -го года предоставляла краткосрочные кредиты банкам, испытывающим дефицит ликвидности. Роджер Фергюсон выступил с аналогичным заявлением после терактов 11 сентября, предложив воспользоваться функцией Федерального резерва как кредитора последней инстанции. И начиная с объявления BNP Paribas, мы готовились к той же роли для финансовых компаний и рынков, чтобы обеспечить ликвидность и тем самым заместить утраченное финансирование и уменьшить необходимость в дестабилизирующих распродажах. В целом ФРС, руководствуясь принципом Бэджгета, использовала все имеющиеся полномочия и работала с законодателями, руководителями финансовых компаний и другими лицами, пытаясь восстановить доверие к финансовой системе. С момента основания Федеральной резервной системы основным инструментом кредитора последней инстанции было дисконтное окно, через которое резерв предоставлял банкам краткосрочное финансирование – принимая их кредиты и другие активы в качестве залога. Хотя после заявления BNP Paribas мы существенно смягчили условия кредитования через дисконтное окно и стимулировали банки к заимствованиям, слишком быстро стало ясно. Этого будет недостаточно. За годы, предшествующие кризису, дисконтное окно практически перестало использоваться. Во-первых, раньше у банков, нуждающихся в ликвидности, было много альтернатив. Во-вторых, обычные займы через дисконтное окно не одобряли специалистов ФРС. Сотрудники дисконтного окна резервного банка не поощряли рутинные заимствования из окна, поскольку до 2003 года учетная ставка была установлена «ниже рыночной» ниже ставки по федеральным фондам, и они не хотели, чтобы банки использовали окно в качестве постоянного источника дешевого финансирования. А потому банк должен был доказать неспособность получения займа на рынке, если хотел получить заем из окна. В середине 1960-х учетная ставка опустилась ниже ставки по федеральным фондам, потому что, как считалось среди сотрудников ФРС, комитету было политически легче ужесточить денежно-кредитную политику, путем повышения ставки по федеральным фондам. Ведь это делалось без публичного объявления до 1994 года, чем повышать учетную ставку, о чем необходимо было предупреждать другие банки. В январе 2003 года после пересмотра процедур кредитования первичная учетная ставка для банков с устойчивым финансовым состоянием была поднята выше ставки по федеральным фондам, а Федеральная резервная система и другие органы банковского надзора начали поощрять использование дисконтного окна в случае необходимости. Примечание автора. И теперь сами банки опасались кредитования через окно, поскольку факт, став достоянием гласности, послужит свидетельством финансовых проблем организации. Такая стигматизация заимствования через дисконтное окно мешала даже самым нуждающимся в деньгах банкам прибегать к нему с охотой. Мы попытались пробить барьер стигматизации и убедить несколько крупных банков взять кредиты через дисконтное окно. ФРС и я в том числе надеялись, что это послужит примером для других банков. Однако попытка потерпела крах. Нуждающиеся финансовые организации воспользовались нашей помощью. Но стали открыто заявлять, будто на самом деле им не нужны деньги и эти заимствования носят чисто символический характер. В итоге мы решили проблему стигматизации, создав новый механизм – программу срочных кредитных аукционов. Теперь займы дисконтного окна распределялись на регулярных аукционах, при этом процентная ставка по кредитам ФРС устанавливалась в ходе конкурентных торгов. Поскольку в результате публичных торгов стоимость кредита была низкой, а он сам распределялся с двухдневной задержкой, то есть участвующим фирмам не нужны были наличные деньги немедленно, Новый способ кредитования не унаследовал стигмы дисконтного окна. Банки свободно пользовались им. Помимо стигматизации, у дисконтного окна был еще один существенный недостаток. Среди всех финансовых учреждений только банки имели законное право использовать его, поскольку ФРС была создана в период, когда именно они доминировали в финансовой сфере. Но кризис 2007-2009 годов был сосредоточен вокруг теневой банковской системы, которая, по определению, состояла только из небанковских учреждений, а потому роль ФРС как кредитора последней инстанции должна была распространяться на широкий круг компаний рынков. Для этого мы обратились к статье 13.3 Закона о Федеральной резервной системе, позволяющие резерву при необычных и чрезвычайных обстоятельствах, когда стандартные кредитные каналы заблокированы, кредитовать организации вне банковской системы. ФРС не выдавала кредитов по этой статье со времен Великой депрессии, когда, собственно, было создано это право. Но, начиная с 2008 года, мы активно пользовались этой возможностью, предоставляя займы теневым банкам, тем же инвестиционным банкам, поддерживая рынок оптового финансирования и обеспечивая ликвидность. Тем самым ФРС в рамках работы правительства предотвращала крах системообразующих компаний. Почему же финансовый кризис приобрел глобальный характер? По совокупности причин. Финансовые рынки были международными, а секьюритизации, включающие американские активы, широко проводились за рубежом. Плюс не стоит забывать о собственных бумах и спадах в сфере недвижимости ряда других стран. Крупнейшие центробанки, такие как Европейский Центральный банк и Банк Англии, последовали примеру ФРС в качестве кредиторов последней инстанции, предоставляя при необходимости евро и фунты стерлингов финансовым учреждениям в своих юрисдикциях. Но они не могли предоставлять доллары США, мировую резервную валюту, которая использовалась во многих международных банковских операциях своим местным банкам. Международная нехватка долларов, в свою очередь, вынуждала иностранные банки охотиться за ними на американских рынках. И это еще больше усугубляло проблему доступного финансирования для американских компаний. Пытаясь решить и эту проблему, мы заключили соглашение о валютных свопах с 14 иностранными центральными банками, включая четыре крупнейших развивающихся страны. Соглашение о валютных свопах – находятся в рамках обычных полномочий ФРС. У нас уже были соглашения с Канадой и Мексикой с момента вступления в силу Североамериканского соглашения о свободной торговле в 1994 году и не требуют полномочий по статье 13.3. Примечание авторы. В рамках этих соглашений ФРС временно обменивала национальную валюту центробанков-партнеров на доллары. Они, в свою очередь, предоставлялись финансовым учреждениям в странах, входивших в соглашение, и ослабляли нагрузку на долларовые рынки по всему миру. По сути, благодаря этому мы выступали в роли кредитора последней инстанции для всего мира, хотя мотивацией ФРС была защита стабильности доллара и экономики США. На пике своего развития эти соглашения обеспечивали свопы на многие сотни миллиардов долларов. Однако американские налогоплательщики никогда не подвергались риску, Всевозможные убытки по займам, выдаваемым иностранным учреждениям, несли зарубежные центральные банки. Традиционное кредитование последней инстанции боролось с выводом средств и обеспечивало коммерческие учреждения достаточной ликвидностью, чтобы избежать срочных распродаж и продолжать работу. Однако кризис привел к сбоям на ключевых кредитных рынках, а также в самих финансовых организациях. Такое развитие событий и риски, которые оно представляло для экономики, заставили ФРС выдавать займы нефинансовым компаниям напрямую и принимать меры по поддержке кредитных потоков в более широком масштабе. То есть стать кредитором последней инстанции для нефинансовых заемщиков. А именно, когда рынок коммерческих бумаг замер, не позволяя даже корпорациям с высоким рейтингом получить необходимые краткосрочные кредиты, мы создали механизм финансирования коммерческих бумаг и выдавали быстрые займы этим корпорациям, а также инвесторам, покупающим кредитные секьюритизации, помогая восстановить ликвидность на важнейших рынках. Например, под залог обеспеченных ценных бумаг – ТАЛФ. Обе эти программы потребовали от нас задействовать полномочия по статье 13.3. Большинство из многочисленных действий ФРС во время кризиса пришли к выводу, что они были эффективны, так как направлял денежные средства в нуждающиеся области и помогал успокоить целевые рынки или, по крайней мере, предотвратить больше ущерб. Однако это не положило конец кризису, оглядываясь назад, можно сказать. Несмотря на беспрецедентные масштабы, ФРС применила эти инструменты с опозданием или в недостаточном объеме, не сумев полностью предотвратить нехватку финансирования и срочной распродажи. Недостаточное понимание рисков до заявления BNP Paribas, наш страх создать впечатление, будто Федеральный резерв чрезмерно остро реагирует, вытаскивая из беды опрометчивых инвесторов, а также наша нерешительность в экстренном кредитовании, отсрочили необходимые действия в первые месяцы кризиса. А когда ФРС предоставила достаточное финансирование, Многие учреждения не спешили брать эти кредиты. В свою очередь они опасались за свою репутацию. И здесь мы вновь возвращаемся к проблеме стигматизации. Держатели проблемных активов не хотели использовать расширенные возможности ФРС. Да, наши кредиты заменили значительную часть, но не все потерянное финансирование. Замедлили, но не прекратили панику. Кроме того, для того, чтобы кредитование последней инстанции достигло цели, заемщики должны быть платежеспособными. В противном случае, если их активы стоят меньше, чем обязательства, кредитование Центрального банка может отсрочить, но не предотвратить крах. И действительно, закон требует от фирм, получивших кредиты ФРС, обладать возможностью обеспечить свои займы соответствующим залогом. И здесь разработчики политики не могли ничего поделать с внезапным отвращением инвесторов к ипотечным кредитам и ценным бумагам, обеспеченным активами. Как следствие, финансовые фирмы, подверженные большим рискам в связи с низкокачественными ипотечными кредитами и другими рискованными активами, а также обладающие низким запасом капитала, быстро оказались на грани даже за ней неплатежеспособности. По мере того, как неликвидность переходила в неплатежеспособность, ФРС работала с Минфином, Федеральной корпорацией страхования банковских вкладов, Конгрессом и самой финансовой индустрией, пытаясь восстановить доверие. В качестве инструментов мы использовали воздействие убеждением, наши надзорные полномочия и в некоторых случаях статью 13.3. Подобно ФРС под руководством Волкера во время латиноамериканского долгового кризиса или ФРС при Гринспене во время биржевого краха 1987 года, мы стремились наладить сотрудничество между соответствующими сторонами, пытаясь избежать коллективной катастрофы. А поскольку крупные компании взаимосвязаны с учетом широких сетей клиентов, кредиторов и контрагентов, то уже на ранних этапах стало понятно, что неконтролируемый крах любого финансового гиганта усилит неопределенность и панику. Именно эта обеспокоенность побудила ФРС и Минфин выступить посредниками при приобретении банком J.P. Morgan Chase компании Birsterns в марте 2008 года. Инвестиционный банк приблизился к краху после того, как инвесторы отказались предоставлять ему краткосрочное финансирование репо, даже при обеспечении самыми качественными ценными бумагами, выпущенными Минфином и государственными предприятиями. Чтобы убедить главу JP Morgan Chase Джейма Даймона пойти на сделку по приобретению, ФРС согласилась предоставить финансирование и таким образом взять на себя ответственность за возможные убытки для портфеля, состоящего из рискованных кредитов и ценных бумаг БИР на сумму около 30 миллиардов долларов. Как мы рассчитали, этих активов в итоге должно было хватить, так и получилось, и даже получилось выйти в плюс. ФРС защитила себя в этой нестандартной сделке, заручившись согласием джипи Морган взять на себя первые убытки по портфелю БИР в размере до 1 миллиарда долларов. Мы также поддержали Министерство финансов, когда летом 2008 года они лоббировали в Конгрессе возможность взять на себя управление Фанни Мэй и Фредди Мак. Хотя в Минфине надеялись, что до этого не дойдет. Но в сентябре, дабы сохранить функционирование ипотечного рынка, Фанни и Фредди было разрешено продолжать работу только под строгим государственным контролем. Где наша специализированная совместная работа с Минфином и другими регулирующими органами в итоге потерпела неудачу, так это в случае компании Lehman Brothers. Инвестиционный банк, подобный Бирс стернс только крупнее, чьи чрезмерно рискованные действия привели катастрофическим потерям, также пострадал. Финансирования не хватало, они теряли клиентов и контрагентов, оказавшись в результате на грани банкротства. Как и в случае с Бирстерн, стратегия Минфина и ФРС заключалась в поиске более сильной компании. Она могла бы выкупить эту, гарантируя ее обязательства. Такие меры могли бы стабилизировать бизнес, На судьбоносную встречу в Федеральном резервном банке Нью-Йорка собрались два потенциальных покупателя – Банк Америки и британский банк Барклайс, а также руководители других крупных фирм Уолл-Стрит. Руководили встречей министр финансов Хэнк Полсон и президент нью-йоркского подразделения ФРС Тим Гайтнер. После тщательного изучения баланса Лейман, присутствовавшие эксперты Уолл-Стрит вынесли вердикт. Компания абсолютно не платежеспособна, и остаться на плаву будет проблематично. Банк Америки в итоге отказался покупать Лейман. Они были согласны на сделку только в случае значительного вливания государственного капитала. А Минфин на тот момент не имел такой возможности и полномочий. Тем временем британские регулирующие органы, опасаясь брать на себя ответственность за плохие активы леймона фактически запретили Барклайс покупать компанию. Не имея компании-спасителя, гарантирующих их обязательства, а также других источников финансирования, даже кредитов ФРС было недостаточно. 15 сентября 2008 года Лейман объявил о банкротстве. Однако на следующий день Федеральному резерву и Минфину удалось спасти AIG, крупнейшую в мире страховую компанию, которой предстояли крупные выплаты по невыгодным ставкам, сделанным на субстандартные кредиты. Чем ситуация Лейман отличалась от AG? Насколько мы могли судить на тот момент, последняя, в общем и целом, казалась жизнеспособной. К тому же у нее было достаточно залога в виде прибыльных дочерних страховых компаний, чтобы оправдать получение кредита от ФРС в размере достаточном для погашения своих непосредственных обязательств. Но именно после краха Лейман паника усилилась, приобретя катастрофические масштабы и многие финансовые рынки почти полностью перестали функционировать. Хотя Лейман была втрое меньше крупнейших коммерческих банков, ее многочисленные взаимосвязи с другими финансовыми институтами вскоре стали болезненно очевидны. Как выяснилось, один из известных взаимных фондов денежного рынка, Reserve Primary Fund, владел коммерческими бумагами Лейман и после банкротства последних тоже понес значительные убытки и больше не мог выполнять свое негласное обещание выплачивать сумму инвестиций в полном объеме при выводе средств. На жаргоне Wall стрит резерв Primary Fund сломал бакс. Сломать бакс – попасть в ситуацию, когда стоимость чистых активов в расчете на акцию падает ниже отметки в 1 доллар. Примечание переводчика. Страх того, что и другие фонды последуют за ним, привел к массовому выводу средств. А поскольку многие инвесторы во взаимные фонды денежного рынка были рядовыми американцами, кризис докатился и до Мейнстрит. Термин «Мейн-стрит» используется в противовес Уолл-стрит и обозначает малый бизнес, потребителей и рабочих, символизируя реальную экономику страны, которая зависит от этого сектора. Примечание переводчика. Сработав быстро и использовав деньги из валютного стабилизационного фонда, Того самого, который предоставлял займы Мексики в 1994 году. Министерство финансов создало программу страхования, аналогичную страховой программе Федеральной корпорации страхования банковских вкладов. Именно эта программа защитила инвесторов денежных фондов. ФРС также обеспечила косвенную ликвидность денежным фондам с помощью инструмента, стимулирующего банки покупать активы денежных фондов. Ответные меры правительства положили конец массовому выводу инвестиций, но не раньше, чем был нанесен значительный ущерб, в частности, рынку оптового финансирования, важной частью которого и были денежные фонды. Усилившаяся паника после краха Лейман поднимает два вопроса. Во-первых, можно ли было спасти Лейман? Во-вторых, случись это, избежали бы мы ускорения кризиса осенью 2008 -го? Полагаю, на оба ответ один. Нет. Все эксперты, изучавшие бухгалтерскую отчетность Лейман в те сентябрьские выходные, свидетельствовали о полной неплатежеспособности компании. Это еще до того, как вскрылись нарушения в бухгалтерском учете. То есть фактическое состояние фирмы было еще хуже, чем предполагалось изначально. Таким образом, ФРС никак не могла помочь Лейман. Но даже если бы компания была лишь на грани неплатежеспособности, вопреки всем имевшимся на тот момент доказательствам, ее бизнес просто не смог бы существовать без более сильной фирмы, готовой купить ее и гарантировать ее обязательства. Финансовые компании, особенно такие закредитованные и непрозрачные, как Лейман, не могут работать прибыльно, не заручившись доверием тех, с кем ведут дела. В дни предшествовавшие краху обычные кредиторы Лейман отказались предоставить краткосрочное финансирование, даже под лучшее обеспечение, включая облигации. Тем временем клиенты забирали свои активы из хранилищ, а кредиторы, те же контрагенты по сделкам с деривативами, стремились как можно быстрее получить причитающиеся. При таком низком уровне доверия со стороны финансирующих организаций, клиентов и контрагентов Лейман не смог бы долго просуществовать как самостоятельная компания, даже если бы ФРС выдала им кредит. К тому же на тот момент ни Резерв, ни Министерство финансов не имели полномочий предоставлять Лейман новый капитал, а частные инвесторы не хотели этого делать, несмотря на все увещевания правительства. Единственный правдоподобный вариант спасения Лейман, как и в случае с Бирденстернс в марте за год до этого, — продажа компании одной или нескольким платежеспособным фирмам. Однако добиться этого не получилось. Что касается второго вопроса, помогло бы спасение Лейман остановить панику? В середине сентября 2008 года к краху приближались многие компании, не только Лейман. Фанни и Фредди перешли под контроль правительства. Принимала угрожающий оборот ситуация с AIG. Только за неделю до этого приобретение Банком Америки компании Merrill Lynch предотвратило ее крах. Правда, впоследствии покупатель пытался отменить сделку. Вскоре вмешательство того или иного рода потребовалось многим другим крупным финансовым компаниям, а затем и самому Банку Америки. Все эти организации понесли большие убытки от инвестиций в ипотечные кредиты и другие формы частного кредитования. ФРС не могла в одиночку сражаться на стольких фронтах. Действия кредитора последней инстанции способны помочь только тем фирмам, у которых проблемы с ликвидностью носят временный характер. Но в основе своей они должны быть платежеспособными. А потому потребовались и в итоге были проведены масштабные фискальные меры правительства США – по рекапитализации финансовой системы. Однако Конгресс ни за что не согласился бы на такой политически неприятный шаг, не убедившись в отсутствии жизнеспособной альтернативы. Летом за год до этого события мы с министром Полсоном обсуждали возможность предоставления Конгрессам капитала для таких непредвиденных ситуаций. Нам сказали, что получение такого разрешения, если бы и было возможно, — то оказалось бы трудоемким и длительным процессом. Примечание автора. И действительно, первая попытка утвердить законопроект о рекапитализации в размере 700 миллиардов долларов, известный как программа выкупа проблемных активов, ТАРП, провалилась, несмотря на хаос, разразившийся после краха Лейманс. Мы попались на уловку 22. Безвыходное положение, парадоксальная ситуация – по названию романа Хеллера 1961 года, в котором главный герой пытается обойти содержащий непреодолимое противоречие пункт 22 Устава американской военной базы, примечание переводчика. Без доказательств, острой необходимости вмешательства Конгресс не будет действовать, если бы ФРС и Минфин невозможным образом спасли Лейман, скорее всего, организовав его приобретение более сильной компании то программа ТАРП не появилась бы до сих пор, пока не потерпела крах любая другая и, возможно, более крупная и важная для рынка компания. Промедление Конгресса, учитывая широкую непопулярность государственной поддержки фирм Wall стрит было понятным с политической точки зрения, но весьма дорогостоящим с точки зрения экономики. Кстати, системы некоторых других крупных стран оказались проворнее нашей. В частности, Великобритания под руководством премьер-министра Гордона Брауна предприняла упреждающее действия, чтобы ни одна из нескольких проблемных британских финансовых компаний не потерпела хаотического краха, хотя были среди них те, кому пришлось оказывать поддержку со стороны правительства. Но вернемся в США. После краха Леймана на резкого ухудшения экономических и финансовых условий, Конгресс наконец принял решительные меры по борьбе с кризисом. Самое главное, он одобрил, хотя и со второй попытки, предложенный министром финансов Полсоном закон о программе выкупа проблемных активов, выделив на это 700 миллиардов долларов. Изначально программа ТАРП предполагалась как фонд, выкупающий у банков сомнительные активы. Но вскоре стало очевидно, что такой подход будет слишком сложным и займет много времени. К тому же он был бы недостаточно эффективным, учитывая огромное количество долговых обязательств во всей системе. Поэтому Полсон переориентировал программу. Теперь капитал вливался непосредственно в американские банки и другие финансовые институты. Шаг, который помог восстановить платежеспособность финансовой системы и оказался наиболее существенным в борьбе с паникой. Средства ТАРП также использовались для спасения автомобильных компаний и помощи домовладельцам, задолжавшим по ипотеке больше стоимости жилья. Реакция Федерального резерва. Денежно-кредитная политика. Работая над стабилизацией финансовой системы, мы также использовали денежно-кредитную политику в попытке противостоять экономическим последствиям кризиса. Изначально, стремясь лучше объяснить наши действия Конгрессу и общественности, ФРС пыталась концептуально разграничить свою антикризисную политику, такую как деятельность кредитора последней инстанции, и обычную денежно-кредитную. На практике же разница часто оказывалась размытой. Смягчение денежно-кредитной политики помогало рынкам напрямую, снижая стоимость финансирования, и косвенно способствуя улучшению экономических перспектив. А антикризисные меры, в свою очередь, помогали, увеличивая доступность кредитов, повышая цены на активы и укрепляя доверие. После первых признаков кризиса летом 2007 года мы сосредоточились на мерах, которые успокоят рынок. Таких, как программы экстренного кредитования и соглашения о свопах с зарубежными центральными банками. Поначалу, поскольку экономика продолжала расти достаточными темпами, несмотря на финансовые потрясения, Казалось, будто нет необходимости агрессивно снижать процентные ставки. Более того, учитывая относительную плотность рынка труда и стремительный рост цен на энергоносителя, полностью игнорировать инфляционное давление тоже было нельзя. Тем не менее, финансовая нестабильность сохранялась, а члены Комитета ФРС все больше беспокоились о ее влиянии на экономику в целом. И к концу 2007 года Комитет снизил ставку по федеральным фондам на 1 процентный пункт до 4,25 процента. Несмотря на все усилия в начале 2008 финансовые и экономические условия ухудшились. За первые три недели года фондовый рынок упал примерно на 10 процентов, а экономика казалась все более шаткой. Мы опасались, что нежелание банков и других финансовых учреждений выдавать кредиты сведет на нет преимущества снижения ставок. А финансовая система и экономика окажутся затянуты в порочный круг, где ухудшение условий первый замедлит развитие второй. А это, в свою очередь, приведет к снижению настроений на рынке. Пытаясь спасти ситуацию, комитет на внеплановом заседании по конференц связи В день Мартина Лютера Кинга-младшего, по моему настоянию, снизил ставку по федеральным фондам на три четверти процентного пункта. В третий понедельник января США отмечают День памяти Мартина Лютера Кинга-младшего, борца за права чернокожих граждан Соединенных Штатов. Он был убит в апреле 1968 года, примечание редакции. Неделю спустя на запланированном собрании я предложил, а комитет одобрил — дополнительное снижение ставки еще на полпункта. Далее последовали новые понижения. И хотя приобретение Бирстерн в марте несколько успокоило рынки, ФРС все равно снизил ставки на три четверти пункта в конце марта и на четверть пункта в апреле, доведя ставку по фондам до 2%. Другие крупные центральные банки также приступили к уменьшению ставки, но резерв среагировал быстрее всех. После этого мы наблюдали, ничего больше не предпринимая. Так прошла весна и лето. Казалось, дела в экономике пошли на лад. Современные данные, отраженные в информационных материалах по заседанию Комитета ФРС в августе 2008 года, зафиксировали рост экономики на 2% в первом полугодии. Но другие данные вызывали опасения. Ускорилась инфляция, произошел скачок цен на нефть, Баррель в июне 2008 стоил 135 долларов, новый исторический максимум, и общая инфляция за лето выросла почти до 4%, а базовая превысила 2%. Мы ожидали ослабления инфляционного давления, однако в заявлении после заседания признали неуверенность в перспективах инфляции. Примерно в это же время ФРС начала испытывать проблемы с контролем над ставкой по федеральным фондам. Следуя своему традиционному подходу, мы управляли ставкой косвенно, изменяя количество банковских резервов. Однако, выполняя роль кредитора последней инстанции, федеральный резерв вливал в финансовую систему сотни миллиардов долларов. По мере того, как заемщики размещали средства, полученные по кредитам, в своих банках, а банки переводили их на счета ФРС, банковские резервы росли. При их большом количестве ставка по федеральным фондам – напомню, ставка, которую банки взимают друг с друга за привлечение резервов – регулярно опускалась ниже целевого уровня в 2%, установленного комитетом ФРС. Одним словом, наша роль кредитора последней инстанции мешала денежно-кредитной политике. Стремясь восстановить контроль над ставкой, мы продавали гособлигации и принимали другие меры, вытесняя часть дополнительных резервов. Такая процедура называется стерилизацией. И Конгресс предоставил нам в помощь новый инструмент. Двумя годами ранее они одобрили меру, дающую ФРС возможность выплачивать проценты по резервам хранящимся в банках. Эти полномочия должны были вступить в силу только в октябре 2011 года, но мы успешно пролоббировали перенос даты на октябрь 2008. -го. Выплата процентов по резервам дала новую возможность в попытке установить минимальный порог ставки по федеральным фондам. Как мы полагали, банки не будут выдавать друг другу кредиты по ставке ниже, чем могут заработать, храня резервы ФРС а потому изменяя проценты, выплачиваемые по резервам, мы могли бы контролировать и ставку по федеральным фондам. Эта возможность стала важным инструментом в долгосрочной перспективе. Но в конце 2008 года вопрос о том, как удержать ставку по фондам от падения, вскоре стал спорным. Хотя мы тесно сотрудничали с Министерством финансов и другими ведомствами, чтобы взять панику под контроль – Управление денежно-кредитной политикой в даже беспрецедентных условиях было исключительно нашей обязанностью. Ведь именно ФРС придерживалась политики независимости. Оглядываясь назад, можно сказать, что экономический ущерб был недооценен изначально. Паника ускорилась, поскольку модели прогнозирования при проведении анализа не учитывали возможность широкомасштабного кризиса кредитных рынков в достаточной степени. На заседании Комитета ФРС в сентябре 2008 года, на следующий день после краха Лейманс, сотрудники ФРС все еще опрометчиво ждали роста экономики в оставшуюся часть года. А сосредоточившись на спасении AIG, без особой уверенности в том, как повлияют все перечисленные события на ситуацию в целом. Мы на этом же заседании не стали снижать целевую ставку. И этот шаг тоже был ошибкой. Шли недели, состояние кредитных рынков продолжало ухудшаться и стало очевидно. Необходимы дополнительные меры смягчения. Да, сильнее всего нас беспокоила траектория развития американской экономики, но мы внимательно следили и за событиями в мире. Сильнее всего наряду с США пострадала Западная Европа. Но учитывая финансовое и экономическое значение обоих регионов, Последствия кризиса быстро распространились на Латинскую Америку и Азию, включая Японию и Китай. Я регулярно общался по телефону и лично с руководителями центральных банков со всего мира. В октябре 2008 в попытке дать понять рынкам, что мировые центральные банки работают сообща, я выступил за совместное снижение ставок. Об этом одновременно должны были объявить ФРС, Банк Англии, Европейский центральный банк ЕЦБ и другие крупные центробанки. Такой ход позволил бы ЕЦБ отказаться от непродуманного повышения ставки летом в ответ на скачок цен на нефть, который временно поднял инфляцию выше целевого уровня, установленного ЕЦБ. После обсуждения с Мервином Кингом, управляющим банка Англии, и Жан-Клодом Трише, президентом ЕЦБ, Мы пошли на этот беспрецедентный шаг. Сыграть нужно было четко, как по нотам, но сделать это было непросто. Комитетом по денежно-кредитной политике с разными графиками заседаний в разных часовых поясах предстояло договориться между собой, при этом избежав утечек информации. Наконец, 8 октября в 7.00 утра по Нью-Йоркскому времени ФРС, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Канады Швейцарский национальный банк и шведский Риксбанк объявили о снижении ставок на половину процента. Банк Японии, чьи ставки уже и так приближались к нулю, выразил решительную поддержку. Мы не консультировались с Народным банком Китая, но он тоже снизил ставки в то утро. И хотя совместное снижение ставок было проведено успешно с точки зрения логистики, особенного эффекта оно не возымело, Когда мы сделали объявление, рынки подскочили, но в итоге день закончился понижением. Возможно, участники посчитали это действие недостаточным, или, возможно, необычный характер этого шага внушил еще худшие опасения, чем складывались до этого. Какой вывод можно сделать из этого случая? Контекст и коммуникация вокруг любого политического действия столь же важны, как и само действие. Совместный шаг Центробанков привел к снижению ставки по федеральным фондам до уровня полутора процентов, но смягчение денежно-кредитной политики не особо помогло экономике. Штатные специалисты ФРС предсказывали рецессию, которая продлится до середины 2009 года. Они точно рассчитали время, но и сотрудники, и комитет недооценили, насколько серьезным окажется спад. Уже сейчас мы знаем, что в четвертом квартале 2008 года экономика США резко сократилась на 8,5% в годовом исчислении, а в первом квартале 2009 на 4,6%, хотя и более медленными темпами. Тем временем стремительно упала инфляция, зеркально отразив резкий спад цен на нефть и отсутствие спроса со стороны потребителей и предприятий. На заседании Комитета ФРС в конце октября, через три недели после скоординированного снижения ставок, мы единогласно проголосовали за еще одно снижение ставки по федеральным фондам, на половину пункта до 1%. Это соответствовало минимуму 2003 года. И теперь все повторялось. Ставка опускалась к своей эффективной нижней границе, оставляя нам совсем небольшой спектр мер монетарной политики, для борьбы со все еще неконтролируемым кризисом. В Комитете сохранялись разногласия по поводу дальнейших действий. Некоторые участники опасались, что последующие меры по смягчению могут дестабилизировать ситуацию. А именно, фонды денежного рынка рисковали получить слишком низкую доходность и сломать бакс, вызвав новый отток инвестиций. Но и стоять на месте было нельзя. Ущерб рос с каждым днем, все больше людей теряли работу и дома. По мере того, как экономические перспективы становились все более мрачными, стало ясно, что ФРС придется проявить изобретательность.